Вспомнил, как пауски расшивы, на которых он доплыл до Якутска, были разбиты, разрублены и растащены горожанами. Поручик Ваганов объяснил генералу, куда бы Эвены не угнали баты и оморочки, они их не бросят. Вот и теперь отвезут экспедицию до узья Алдана. Если успеют вернуться домой до ледостава, хорошо. Нет, вытянуть челны на берег, перевернут вверх днищами и отправиться по тайге пешком, охотясь по пути» а рано весной вернуться за челнами. Эвены без толкотни и споров укладывали в суденышки, по своему разумению, тюки, ящики, сумы. Ведь им, Эвенам, долгое время придется править челнами, потому груз надо разместить так, чтобы лодки легко слушались весел и шестов. Наконец, на берегу ничего не осталось из поклажи. Старший проводник закурил трубку и кротко сказал Муравьеву. Однако садись, батюшка, пойдем тихонько. Прозрачная мая бешено мчалась, шумела, колобродила. «Пойдем тихонько», — повторил слова проводника Струвы и показал на быстрое течение. «Эти лодки», — заметила Элиза, — «чем-то похожи на молодых необъезженных коней, коварны и вертлявы». «Но мы-то после долгой верховой езды», — сказал Муравьев, — «разве не лихие наездники? Укротим». «Осадим!» Лодки, едва отчалив от берега, как будто сорвались с привязи и лихо помчались узким извилистым руслом с нависшими тольниками и тополями, торчащими из воды коряженными. В каждом бате по два эвена. Один с веслом на корме, другой с шестом на носу. В глазах Элиза рябила от мельтешащих деревьев, глянула на дно. Глубины — доброе сожжень, отчетливо видны голыши. У Элизы закружилась голова. Ей казалось, что бад летит по воздуху. Она зажмурила глаза и прошептала, «Святая Мария, дай мне сил не впасть в отчаяние». У высоких завалов лисин вода пенилась, клокотала, с гудом уходила куда-то в пропасть. Элизе так и верилось, если не под этим залом, то под другой непременно задернет или пробьет насквозь топляком челн. «Девушка...» Видя эвенов, невозмутимо курящих трубки, старалась себе внушить, «Раз они спокойны, то и мне страшиться нечего. Или перед смертью не знают страха? И почему рядом со мной генерал не посадил поручика? С ним бы я, может, совсем ничего не боялась?» Ее руки то и дело тянулись к бортам цепко ухватиться. Коромчий что-то кричал, и осуждающе покачивал головой. Элиза понимала его так. «Ай, какая непослушная! Ведь было сказано, нельзя за борта держаться!» Первые часы поездки, и Муравьев сидел в бате беспокойно, скованно. Если Ваганов начинал слишком смело поворачиваться сбоку бок Муравьев глядел на него с укором. Ему так и чудилось, что бат с полукруглым днищем может опрокинуться от малейшего движения пассажира. Когда впереди показывалось низко нависшее дерево, и кормчик кричал «Голова береги!», Муравьеву казалось, что дерево всех сметет с челна. Он сжимал руку Екатерины Николаевны, и заслонял ее собою. Екатерина Николаевна не подавала вида, что ей страшно. Боялась рассердить мужа. Она, показывая на густую поросль ельника, на причудливую скалу и страшные завалы деревьев, чем-то напоминающие баррикады, громко говорила мужу «Удивительно! Чудесно!» В полдень останавливались поразмяться, вскипятить чаю, закусить. Николай Николаевич брал с собой струвы, Ваганова и уходил от берега, забирался на сучковатые деревья, сверху отглядывал травяные просторы. Вот где воля-волюшка для труженика, восхищался лугами. Возделывай поля, выкармливай скот. Если в этот край вдохнуть жизнь, то и на владениях Тихого океана возникнут богатое селение, промыслы. У меня был неразрешимый вопрос, откуда снабжать продовольствием север, а вот отсюда, чтобы незамедлительно получить пользу. «Надо этот край отдать старообрядцам!» Места для земледельца, особенно в нижнем течении маи, были слишком заманчивы. Луга с высоким разнотравьем, лиственные леса, щедрое солнце. Как-то раз Ваганов с удивлением заметил, почему благодатные долины до сих пор не облюбованы, не заняты теми же старообрядцами, якутами, эвенами, не настораживает ли их что-нибудь опасное? от того, уверенно заключил генерал, что в Сибири земли предостаточно, когда-нибудь крестьяне и сами бы пришли на Маю Алдан